Вторник, 30 ноября 1993 года. Волнующий день. Я знал, что впервые за сто лет проведу вечер дома. Пришла верстка гиппо. Шрифт, который они выбрали, мне ненавистен. Но что я могу сделать? Это палатино. А самое неприятное в нем – раздражающие меня перевернутые запятые – Не скругленные, как вот эти, а безвкусно прямые, отвратные. Гарнитура, которой пользуюсь я, намного приятнее. А их гала груба и попросту паршива, полное говно. Написали мы с Хью немного, вместо этого смотрели обсуждение бюджета, а после принялись читать сценарий Эммы, который я распечатал по ее просьбе для Хью. Работу она проделала потрясающую. Читается просто замечательно. У меня слезы текли. Я в этот сценарий влюбился. История, конечно, отличная. Хью был бы великолепным Брэндоном. А Эмми? Пять с плюсом. По-настоящему блестящая работа. Хреново то, что она права. Для меня тут нет абсолютно ничего. Хоть плач. Эта роль сделает Хью звездой, чего он полностью заслуживает. А искренне вашему придется сидеть, как дураку дома, когда Хью, став важной персоной, полетит в Голливуд. Примечание полковника Брэдона сыграл Алан Рикман, а Хью достался, что попросту смешно, мистер Палмер. Конец примечания всегда знал, что так и случится. Не только трудно будет пережить всеобщее соболезнование. Лег в разумно раннее время, совершенно трезвый. Конец месяца, душечка. Пора тебя распечатать. На этом, к добру или к худу, дневник неожиданно обрывается. Ну, не обрывается, конечно. Однако все остальное я, похоже, на время утратил. Может, оно и правильно. Предложить вам лишь это извлечение, а дневник напечатать, вытянув его из пришедших в негодность жестких дисков, дискет и не раскрывающихся больше архивных файлов после того, как я помру. Тогда мне уже не придется больше сохранять тайны личностей и обыкновений тех, кого я пока засекретил. Скажу честно, прочитав приведенные здесь страницы, я попросту перепугался. Почувствовал себя человеком, который идет босиком по неосвещенному чердаку, то и дело наступая на рассыпанные кирпичики Лего. Прошел всего лишь двадцать один год. А мне кажется, что я заглянул в совершенно другой мир. Вот уж не думал, что я был столь деятельным, беспутным, энергичным и непоправимо глупым. Вести такую жизнь. И каждодневно с таким усердием описывать ее ни того, ни другого я совершенно не помню. И даже не вполне понимаю, кем я в то время был. Если бы я сейчас вернулся в клуб Граучо 1993 года и увидел себя играющим в бильярд, бегающим каждые десять минут в мужскую уборную, то весьма вероятно не удержался бы и зарезал этого типчика. Как мне удалось столько всего написать и сыграть, не отдав концы, я и представить себе не могу. Если вы моложе, чем я, то поверьте мне на слово, решив, что вам удастся повторить мой порочный, порочный путь, вы сильно ошибаетесь. Лучше считайте меня генетическим уродом, который сумел выжить на этом пути. У вас такое не получится. И даже не пытайтесь проверить истинность этого утверждения. «Верб сап», как говаривал мой школьный преподаватель латыни. Другое дело, что я его не слушал. «Вербум сапиенти сатест» — умный понимает с полуслова. У меня сохранились со времени детства четкие черно-белые воспоминания об интервью, которое Майкл Рамсей архиепископ Кантерберийский давал раболепному корреспонденту ночной воскресной программы «Би-Би-Си». «Ваше Преосвященство, знакомые с вами люди считают вас, насколько я знаю, очень мудрым человеком». «Меня? Меня? Силы небесные! Интересно, правда ли это?» Ну. Возможно, вы могли бы сказать нам, что такое, по-вашему, мудрость? Мудрость? Мудрость? Хорошенькое дело. Я думаю, что мудрость — это, пожалуй, способность к преодолению. Нет? Лучшего определения мудрости я с тех пор не слышал. Конечно, мудрость не имеет ничего общего с познаниями или силой интеллекта. Существуют блестящие умы, неспособные правильно сесть на унитаз, и совершенно необразованные люди, которые посрамляют всех нас стойкостью и чувством юмора, позволяющим им преодолевать такие трудности существования, какие нам показались бы непереносимыми. Противоположностью мудрости обычно считают безрассудство. Впрочем, в нынешние времена это слово не в ходу. Существуют, разумеется, глупости разных видов. Я зарабатывал на жизнь, изображая дурака на телевидении, на сцене, на радио. Стал чем-то ярче дипломированного дурака во дворцах и в частных жилищах. Я валял дурака с моим телом, особенности с мозгом и слизистой оболочкой ноздрей, едва не заставив их выбросить белый флаг капитуляции. Теперь... Я часто лежу без сна. Не по прежней причине. Не потому, что моя кровь наполнена пагубным, вкрадчивым, злостно влекущим к себе возбуждающим средством, но потому, что мой разум ходит и ходит кругами, пытаясь понять, как ухитрился я довести себя в молодости до такого состояния». Куда прибила бы меня жизнь, если б я без малого не выбросил ее лучшее время на помойку, прожигая ее, как человек, решивший выяснить, что она способна выдержать? Я как-то не помню, чтобы подсознание нашептывало мне приказы насчет самоуничтожения. Однако, оглядываясь назад, на десятилетие, читая впервые за двадцать лет мой дневник, изумленно покачивая головой при виде отчаянного, импульсивного, глупого, тщеславного, высокомерного, нарциссического, опрометчивого бега по дороге к забвению, которую я, похоже, избрал для себя, волей-неволей заключаю, что без желания смерти тут не обошлось. И чем я могу извинить то, что пустил по ветру избыток, выпавший на мою долю удачи, в которую мне тогда поверить не удавалось? Да я и теперь нахожу ее невероятной. Впрочем, не исключено, что ответ кроется в самом этом вопросе. Конечно, это дешевая кабинетная психология, от которой вы, наверное, в испуге застонете, и все же скажу. Возможно, я не считал себя достойным моего невероятного счастья и делал все, чтобы избавиться от него. И это возвращает меня к первой моей мемуарной книге «Муаф» «Умывальная чаша моя, где я описываю чувства общие, как я надеюсь и верю для многих детей, за мной наблюдают, меня оценивают». Когда род человеческий был еще юн, все люди испытывали это чувство и называли его Богом. Ныне большинство из нас называют его совестью, ощущением вины» стыдом, самоотвращением, низкой самооценкой, нравственным самоосознанием, какие только слова и выражения не кружатся в танце у самого жерла бурлящего вулкана нашей психики, сам этот стыд может парадоксальным образом объяснять мою браваду, примерно так же, как защитники совершеннейшего изорвавшегося хама могут объяснять поведение их дружка тем, что он страшно застенчивый. Мне не составило труда объявить себя геем, а позже открыто признать, что я страдаю душевным недугом, который толкал меня к попыткам самоубийства. Я и по сей день продолжаю выпаливать, не подумав слова, которые заставляют таблоиды набрасываться на меня и повергают в смятение моих друзей и родных. Какая-то часть меня искренне верит, что честность есть – как любят повторять школьные учителя, лучшая политика, причем во всех случаях. Она спасает меня от так называемого разоблачения. А также, надеюсь, это не покажется вам самохвальством и лицемерием, помогает тем, кому далеко не всегда удается почувствовать себя комфортабельно в том положении, в которое они попали. Не вдаваясь в обсуждение природы альтруизма и вопроса о реальном его существовании, Скажу просто. Я знаю, что написал более-менее те книги, какие хотел бы прочесть, когда мне было, ну, скажем, от 14 до 30 лет. Наверное, так. Мемуары, акт литературного воспоминания обретают, сдается мне форму диалога с моим прежним я. Что ты делаешь? Почему ведешь себя так? Кого ты пытаешься одурачить? Перестань. «Не делай этого! Поберегись!» Книги тоже могут принимать форму диалога. Я лещу себя надеждой. Возможно, пустой, что у меня и с вами получился диалог. Можете считать это свидетельством моего умопомрачения. Я произношу монолог, а вы либо внимательно слушаете, либо устало пробегаете глазами по абзацам, пока не добираетесь до конца но я и вправду слышу то, что считаю голосом читателя. «Вашим голосом?» «Да-да, вашим. Вас сотни тысяч. Вы морщитесь, поджимаете губы, смеетесь там, шипите здесь, киваете, прищелкиваете языком, сравниваете вашу жизнь с моей, стараясь оставаться объективно честным, насколько это вам дано». Существует вероятие, что вам повезло с материальной стороной жизни меньше, чем мне. Но существуют и другие. Возможно, вам будет трудно в это поверить, но, умоляю вас, попробуйте. Вы счастливее меня, более приспособлены к жизни и просто-напросто лучше, как человек. Если что-то и бесит моих наиболее верных и регулярных читателей, так это моя привычка предаваться публичному самобичеванию. Я стараюсь бороться с ней. Однако она часть меня самого. Я все еще глуп, но приобрел несколько большую веру в целительную силу времени. Может быть, возраст приносит мудрость. Правда, наблюдение за многими нашими политиками средних и преклонных лет заставляет усомниться в оправданности этой надежды. Есть хорошее предание о царе Соломоне, мудрейшем из всех царей Израилевых. Возможно, вы его уже знаете, но по-другому, не суть важна. История красивая, грех ее не повторить. Однажды у царя Соломона гостил великий персидский царь. Они беседовали, и персидский царь сказал, «Ты очень богат, силен и мудр, Соломон. Скажи, слышал ли ты о волшебном золотом перстне?» «О каком перстне?» «Говорят, что если ты счастлив, он может опечалить тебя, а если печален...» сделать счастливым. Соломон на миг задумался, а затем хлопнул в ладоши, призывая служителя, и пошептал что-то ему на ухо. Служитель, поклонившись, удалился, а Соломон снова хлопнул в ладоши и велел, чтобы ему и его гостю принесли фиников и щербета. Они угостились финиками и шербетом, а спустя недолгое время вернулся служитель, приведший с собой золотых делмастера в кожаном фартуке. Мастер склонился перед царями и подал Соломону золотой перстень. Соломон обратился к гостю. «У меня есть перстень, который даст тебе печальному счастье и опечалит, если ты счастлив». «Но это невозможно!» — воскликнул гость. «Этот перстень легенда. Такой нельзя изготовить по мановению твоего ока». «Прочти, что на нем написано» сказал Соломон. Царственный гость взял перстень, еще хранивший тепло кузнечного горна, и прочел на нем слова «И это пройдет». Хорошее время пройдет, и это печальная мысль, но и дурное пройдет, а эта мысль радостная. Полагаю, довольно помнить об этом и сталкиваясь с непоправимой, бессмысленной глупостью нашего мира. Находить в этой мысли малое утешение, быть немного похожим на созданного Рафаэлем Саботини Скорамуша, который появился на свет, умея смеяться и сознавать безумие мира. Впрочем, хорошо зная себя и непостоянство, дарованное мне от рождения, я далеко не уверен, что затвердил этот урок. Дури во мне еще хватает.